Глава девятнадцатая. Далила. Ущербная ветвь одиноко взрастет Там, где смерти заронено семя. Врага помяни и сорви с нее плод, Дабы с ним разделить одно бремя. Поэма о роковом бремени. То утро ничем не отличалось от остальных. Встать с кровати было так адски трудно. Кости залиты свинцом, Простыня, как налипшая грязь, сковывает движение. На грудь тяжко давит, а внутри бурлит осточертевшая скорбь, желая излиться плачем. Но пробиться ей не дает ком в горле. Я уперла глаза эти два замызганных окна в вышине над моей душой в крышу из соломы и грязи. Семья объявила мне бойкот. Бен и тот меня сторонился, хотя явно не понимал, в чем дело. По всему, казалось, родители так хотят меня проучить. Или, может, еще не созрели для утешений. Наверняка все сразу. Во дворе вдруг поднялся переполох. Я даже отвернулась от стенки. Часть меня порывалась встать и посмотреть. Что-то стряслось. Что-то нехорошее. Маме плохо. Воли хватило лишь дернуть указательным пальцем. Глаза еле-еле хлопали. Я словно чужая в своем теле, зритель. А подлинная долила кричит, беснуется в груди. Но слишком тихо и мышцам, скелету, не услышать ее приказов. Голоса за окном нарастали, переругивались. Отец кричал, мать умоляла. На звуке хлесткого шлепка я вздрогнула. Мама взвизгнула. Сердце заколотилось, медленно и неумолимо разливая по телу силу, Но ее все равно пока ни на что не хватало. «Роберт!» Мамин вскрик приглушила стенами. Суматоха все приближалась. «Молю, пощадите!» Стенала она. Распахнулась входная дверь. Тут наконец-то чары спали, и я села. Но что дальше? Бежать некуда. Раз, другой, третий громыхнули тяжкие сапоги. Отлетела еще одна дверь видимо, родительская. — Не надо! Нет! — рыдала мама. — рад закрой, деревенщина! — гаркнул мужской голос. Опять хлестнула пощечина. Я на дрожащих ногах просеменила ко входу и открыла дверь. — Мама? — Далила! Беги! Мать лежала на полу, держась за красную щеку. Над ней выселся клерианский стражник в сюрко золотого города держащего на себе солнце. «Вот она!» — крикнул солдат на улицу. «Нет!» — невнятно проскулила мама, опускаясь в рев, и ухватила стражника за бронированную лодыжку. «Беги!» — я бросилась к порогу, но на пути вырос тенью развязного вида мужчина. Он едко щерился. Дряблый индюшачий подбородок покрывала плешивая щетина — Под нижней губой был косой шрам слева направо. Ранение зажило неправильно, обнажив десну как бы в вечной кривой ухмылке. Солдат опустился на колено и обдал меня холодным взглядом. Лицо обрамляли сальные волосы. «Ты, значит, ведьма?» — спокойно спросил он. Мама умолкла и только всхлипывала в углу, не отпуская его. Молчали все. Незваный гость полностью приковал внимание меня зовут Далила. Он слегка растерялся. Что ж, прошу извинить. Я сержант Ричардсон. Для тебя можно, Эрик. Говорил он, как и выглядел. Развязно, с линцой тянул слова. Не удивлюсь, если изо рта сейчас выскользнет змеиный язык. Стражник Эрик, Палец за пальцем сдернул правую перчатку и коснулся моей щеки. Я вздрогнула и чуть не отпрянула, но он не причинил мне боли, а лишь зачесал прядь за ухо. К горлу моментально подкатило. Я рухнула на колени, и меня вырвала бесцветной желчью. — Прости, Далила. Голос выдал сожаление. Эрик подался ко мне и шепнул на ухо. — Я не обижу. Мне нужна только ты. Пойдешь по-добру, по-здорову, никого не трону. Пахнуло гнилью, но не просто изо рта, а от самих слов. Так он их произнес. Я коротко кивнула, и стражник хмыкнул, хлопнул меня по спине. Омница! Я инстинктивно сгребла остатки воли в кулак и оцепенела встала. «Не позволю навредить семье». «Поехали отсюда!» От его притворного добродушия не осталось и следа. «Молю, не забирайте мою Далилу, она еще совсем дитя!» Казалось, мама всерьез надеется прослезить самодура и ждет ответа. Ответа не последовало. Эрик лишь показал глазами, чего хочет. Я прошаркала к матери. «Мама, не бойся за меня!» и улыбнулась как можно убедительнее. Улыбка явно вышла совсем холостой, но мама все равно поверила и сдалась. Хватка разжалась, и руки бессильно опали на пол. Раздался поверженный всхлип. Сержант отпихнулся от нее ногой, будто брезгуя, что позволил дотронуться до себя, жене пахаря. — Пора в путь! — Извините, если что не так. Он весело осклабился. Я подступила к нему. «Сержант!» «Что ты? Просто Эрик!» Улыбка расползлась шире. Я кивнула. «Можно взять кое-что в дорогу?» «Что?» Нахмурился он. «Священное слово владык. Коселуду». «Там, куда мы поедем, Коселуд предостаточно». «Это наше семейное, чтобы помнить родных». Я сделала как можно более покорный, смиренный вид. В моем состоянии это нетрудно. Подумав какое-то время, Эрик кивнул. — "На будешь тише воды! Я побежала в комнату за книгой. Мы вышли на двор, и я увидела отца. Его скрутили двое солдат. Левая щека понемногу отекала. Подбитый глаз щелка уже налился из сине-багряным цветом. Он брыкался, и, когда его отпустили, упал на вытянутые руки. Том смирно лежал на руках у Фредерика, а Бен куда-то запропал. Я бросила последний взгляд на дом, запечатлевая его в памяти. Обшарпанный, старый, покосившийся, но родной. Солнце стояло высоко, проливая весеннюю теплоту на кожу. Казалось, чужую, не мою. Где-то вдали играли дети, не подозревая, как жестоко бывает жизнь. В какой-то миг я запнулась и уперлась взглядом в босые ноги, столь маленькие рядом с сержантскими следами. Семья молча смотрела мне вслед, а маму душили рыдания. Она правда меня так любит? Братья и отец не махали, не кричали. Может, думали, если попрощаться... Станет слишком очевидно, что это не сон. Я не знала, что сказать, и посмотрела в сторону убранной, готовой к очередной весне пашни. Мы прошли мимо колодца. Я так хотела сохранить в памяти его очертания, зарисовать в душе неровную кладку, торчащие тупоугольные камни и местами слишком глубокие щели. В нем звучно прескалась вода. А изумрудный свет еще там... Или, может, в лесу? Вот бы он вновь указал мне путь. Все слишком быстро пролетало мимо. Хотелось запомнить землистый запах прелой палой листвы. Хотелось запомнить шелест безмятежных деревьев, когда ветер качает их растопыренные пальцы ветви. Хотелось опять вскинуться на Фредерика, зажать уши, когда плачет Том, и смеяться, когда огукает. Хотелось, чтобы Бен бегал и колдовал, а я ехидно улыбалась. Хотелось открыть душу маме. Умоляю, отец! Как быстро все пролетало. Меня посадили в запряженный фургон. Стражники устроились спереди. Эрик оседлал гнедого жеребца, и мы тронулись в путь. Таяло вдали место, которое я 14 лет называла домом. Когда-то я с замиранием сердца мечтала покинуть его безопасные стены, но не таким образом. Предоставленная самой себе в тени под навесом фургона, я раскрыла косилуду. Ни слов ее я искала, ни мудрого совета на страницах, а единственное, что связывало меня с любимым. Да, голубизна померкла, лепестки пожухли, но вот он, лазурчик. Покорно ждет меня. Я закрыла книгу, гадая, какая судьба уготована пойманным в силки ведьмам.